Глава семьдесят первая. Четыре месяца пролетели так быстро, что никто охнуть не успел. В общем, со временем сотворился очередной невероятный фокус. А все потому, что события снова посыпались густо и переживательно. Сейчас расскажу. Решением семейного совета было определено, что уезжать далеко от стройки нам не стоило — «Надо ведь было как-то, хоть иногда, контролировать процесс не только прагматичным Серегиным умом, но и творческим нашим, женским». «Ну и вот. Шерлок снял симпатичный домик в Солимонде, городке, расположенном в двух часах езды от деревни. В нем мы обосновались на временное место жительства, забрали с собой своих неразлучных близняшек-горничных, повариху, а парня на мужскую работу наняли прямо на месте». Правда, как уже сказала, размеренной жизни не получилось. Мы с сестрой не смогли усидеть на попе ровно, точнее не получили такой возможности, и несколько раз совершили вояж до столицы. А куда деваться? Запланированные красивости в дом нужно было выбирать самим. Далеко не все оказалось возможно приобрести в тихом провинциальном Слемонде. На путешествовались, да и жоги. Сели с Лоной и парой крепких парней в группе сопровождения тоже. серёги хоть разорвись, дел хватало и без наших инициатив с поездками. Наряду с ремонтом он активно осваивался с баронством, в связи с чем возникла необходимость постоянно перемещаться между тремя населенными пунктами, и чтобы не трястись часами в карете, он, не поверите, решил овладеть искусством верховой езды. Верного муху выпрягли из грузовой сбруи, и он к великой своей лошадиной радости превратился из тяглого коня в верхового. Сей неординарный эксперимент значительно повысил Сережкину мобильность. И не без гордости отмечу, вот это вот носиться по полям, обгоняя ветры, стало получаться у него на удивление ловко. Ну а для удобства и, так сказать, практичности, мы ему в срочном порядке пошили кожаный костюмчик. Вышло, честно сказать, забавно. Не знаю, какими фантазиями руководствовалась сестра при выборе фасончика, однако Шерлок в этом наряде был похож на карнавального графа Дракулу. Я хохотала до слез, но не спорила. Лилькин муж. Пусть как хочет, так над ним и издевается, если тот готов терпеть. Так, ну это все лирические отступления. Самое главное впереди. Это событие произошло в одну из наших поездок в Малей. Если быть точной, во вторую. Мы с младшей, как раз сочумевшими от цифры пестрых красок головами, выбрались из магазина, где выбирали ткани с фурнитурой для облагораживания домашних интерьеров. И вот тут, в окно соседнего салона ювелирных украшений, я и заметила его. Крайтона. Первым порывом было бежать в лавку и изо всех сил, в рамках разумных приличий, радоваться встрече. Но что-то меня остановило. Что именно, стало понятно очень быстро. Герцог был не один. Рядом с ним милоще битала какая-то незнакомая эффектная блондинка, и было совершенно очевидно, что украшения они выбирают вместе. Душа просто ухнула вниз. С какой целью молодой человек и девушка могут совместно посещать бутик с элитной ювелиркой? То-то и оно! А ведь, помнится, крутился в ней в душе противный червячок неприятных предположений — но я его сознательно задушила. В итоге к такому повороту оказалась эмоционально не готова. Не знаю, глупо, конечно, но так растерялась, и чего уж, будем честными, струсила, что даже Лили ничего не сказала. Утащила сестру к карете, пока она ничего не заметила, и поторопила возницу в дорогу. Нужен был тайм-аут, моральная передышка, чтобы освоиться с... Ну, этой новой данностью. Да уж... Резануло остро и жестко. Хотелось сбежать и в одиночестве подышать, отпустить лицо. Как-то так вышло в моей жизни, что до сей поры я даже не догадывалась, что такое на деле пресловутое сердечное разочарование. Всё, к дьяволу нечего было очаровываться. Объективно, Крайтон — свободный человек, лично мне ничего такого не обещал. К тому же он герцог, а я баронесса, ко всему прочему, липовая, мысленно напоминала самой себе очевидные вещи, пытаясь сохранить внешнюю невозмутимость, как будто это могло как-то облегчить переживания. Ну и конечно, Лили все равно почти сразу почувствовала, что творится что-то неладное, на то она и сестра, родной человек. В общем, младшая трясла меня как грушу до тех пор, пока я не открыла ей правду. Ну и что? возмущению ее не было предела. В основном сестру волновали три вопроса. Кто из нас, в конце концов, умный? Где мое здравомыслие? И какого лешего я ей сразу всего не рассказала? Лилька едва повозку не развернула в обратном направлении, я ей не дала. Рано или поздно мы все равно встретимся с Крайтоном. Я к тому времени утрясу всю эту свою внутреннюю ерунду и буду готова поздравить герцога с прекрасным выбором спутницы жизни. Только не сейчас. Потом. Всю дорогу до Солимон, до сестра разорялась в диапазоне мыслей фраз от ⁇ Он меня недостоин ⁇ до такого просто не может быть. Я же упорно пыталась вернуть себе прежнее равновесие. Даже в деревню заезжать не хотелось, там бы еще и с Сергеем пришлось объясняться. Решила, что маленько успокоюсь в тишине и покое временного убежища, а там уже скатаемся на стройку, погрузимся в дела, и все станет проще. Так и поступили отдышались после большого путешествия, разгладили нервы и засобирались на главный рабочий фронт. Повезло, что Лилька в тот день, как обычно, долго провозилась со сборами. В том смысле, что момент отъезда из Лимонда в деревню из-за нашей дорогой капуши отложился на пару лишних часов, иначе казус бы получился. Просто только мы, наконец, добрались до выхода, как от Сергея прибыл взмыленный гонец. В записке напарника содержалась новость о том, что после обеда в наш дом ожидается прибытие гостей. Вот прям так и написал, ни словом больше. Очень интересно. Нет, краткость, она, конечно, сестра таланта. Но в тот момент очень хотелось хоть каких-то подробностей. «Ага, Дулю, кого ждем, в каком количестве, большая загадка. Ну, приедет этот интриган, я ему пистон-то пропишу» поясню, так сказать, популярно, как по таким ответственным случаям нужно информировать. Спасибо, что хоть вообще сподобился предупредить, саркастически заметила Лиля и пошла отдавать распоряжение насчет экстренной подготовки праздничного ужина. Часам к пяти к дому явилась почетная делегация. Это было нечто. У меня коленки предательски дрогнули, Когда в ворота заехала большая карета с герцогским гербом в окружении санистых вооруженных всадников, а потом из нее один за другим начали выходить: Серега, Крайтон, эта самая незнакомая девица, и еще какая-то чопорная дама в возрасте. Вот и что бы кто подумал, на моем месте: Лилиан, Мари, принимайте гостей. Шерлок с возбужденным видом взлетел на крыльцо помогая нам с сестрой спуститься навстречу компании. Его светлость оказала нам честь прибыть со своими прекрасными дамами с визитом. Так, Крайтон с визитом еще объяснимо. А вот на какой предмет нам сдались прекрасные дамы, совершенно непонятно. Но больше всего меня смущала какая-то абсолютно восторженная радость на физиономии напарника. Уж Серёга точно был в курсе последних событий, раз приехали все вместе. Это он что, за относительно короткое время своего баронствования так поднаторел в искусстве политически корректного обхождения? Или что вообще происходит? Так, ладно, надо было натянуть на лицо соответствующую ситуации гостеприимную улыбку и очень постараться, чтобы она выглядела непринужденной. Все само собой прояснится. Заметно взволнованный Крайтон тем временем поцеловал нам с Лилькой ручки и взялся представлять своих спутниц. Блондинкой оказалась некая герцогиня Девойская, а строгая сморщенная тетка до потери дыхания утянутая в корсет ее компаньонка. Визитеров проводили в дом и до начала ужина пригласили устроиться в гостиной. Надсмотрщица титулованной красавицы погрузилась в уютное кресло в углу. И принялась внимательно бдеть за всеми присутствующими, почти не участвуя в общей беседе. Крайтон был тоже не очень-то многословен, зато явно чем-то сильно озабочен. При этом поглядывал в мою сторону, как будто чего-то выжидая что ли. А вот Шерлок вместе с Сиеной, которая герцогиня, разливались соловьями. При ближайшем рассмотрении девушка оказалась даже еще более хороша, чем показалась на первый взгляд — И дело не только в тонких аристократических чертах лица и замечательной фигуре. Она была умна, образована, это чувствовалось сразу, очень уверена в себе и необыкновенно обаятельна. В изгибе красиво очерченных губ улавливалась врожденная породистая горделивость, даже некоторая капризность. То, что гостья в свои невеликие годы привыкла держать в руках власть и получать все, что захочет, читалось буквально в каждом ее жесте. Однако большие серые глаза Сиены изучали меня с благожелательностью и интересом. Не сказать почти неприкрытым любопытством. Так, надо было срочно под любым предлогом выцеплять из коллектива Сергея и требовать объяснений. Иначе я просто лопнула бы на триллион триллионов до предела озадаченных молекул».